Глава 21. Я положительно не мог долей оставаться в этих местах, хотя туземцы относились ко мне очень сочувственно. Все напоминало мне о понесенной утрате и расстравляло мои душевные раны. Я решил распрощаться с добрыми дикарями и попытаться достигнуть цивилизованных стран сухим путем. На этот раз я решил идти прямо на юг, рассчитывая таким образом в конце концов непременно прийти в Сиднее, Мельбурн или Аделаиду. Мне и невдомек тогда было, какое необъятное пространство гор, хребтов и безводных пустынь отделяло меня от этих больших городов. Я только знал, что до них могу дойти в несколько недель, и что все они лежат к югу от нашего залива. Спешить мне было ни к чему, и потому для меня было несравненно лучше продвигаться хотя бы шаг за шагом к вожделенной цивилизованной стране, чем бесцельно скитаться по лесам и пустырям здесь, у берегов нашего залива, переживая ужасное событие, омрачившее мою жизнь и сделавшее ее еще более нестерпимой, чем она была раньше, до того времени, когда встретились эти две девушки. Ямба, конечно, сейчас же согласилась сопутствовать мне, и несколько недель спустя после того, как я потерял девушек, мы вдвоем снова пустились в путь в сопровождении нашего неизменного верного пса старого Бруно. Туземцы к этому времени покинули свое прежнее становище и перекочевали в другое место» так как они вообще не любят оставаться там, где носятся тени усопших, страшась их непрошенных посещений. Расстался я со своим народом в высшей степени трогательно. Итак, мы тронулись в путь. Ямба захватила с собой свою корзинку, а я свое обычное оружие топор и стилет на поясе, а также лук и стрелы. Отправляясь в путь, я и не предполагал, что мы забредем в самое сердце неисследованных еще стран Австралии. Проходил один день за другим, мы все продвигались вперед по намеченному нами пути, направляясь по весьма любопытным приметам. Нашими путеводителями в этом трудном пути были муравьиные холмики, которые всегда обращены лицом, то есть входом к востоку, тогда как сама верхушка всегда наклонена на север. Кроме того, мы знали, что зарубины на деревьях, сделанные двуутробками, всегда делаются этими животными на той стороне дерева, которая обращена на север. так мы часто направлялись по жилищам различных насекомых, по гнездам ос и другим тому подобным приметам, определяя свое положение ночью по гнездам, а днем, при свете солнца, по собственной своей тени. Ямба шла всегда впереди, а я за ней следом. Мелкий кустарник, которым мы шли, изобиловал плодами и кореньями. Сначала тянулась прекрасная возвышенная местность, богато орошенная и потому изобилующая и дичью, и птицы а затем путь пошел вдоль реки Виктории. Наконец мы попали в местность, поросшую высокой жесткой травой, весьма близко напоминавшей по виду сахарный тростник, который впоследствии мне приходилось видеть. Трава эта достигала от 10 до 12 футов высоты. Весьма естественно, что мы не могли постоянно держаться чисто южного направления вследствие положительно непроходимых лесов, гор и скал, Нам волей-неволей приходилось следовать по тропам, проложенным туземцами и животными, куда бы они ни вели нас — на запад, на восток, на юг и даже при случае на север. Путь туземцев лежит обыкновенно от одного источника пресной воды к другому. Однако, насколько возможно, мы все-таки продолжали придерживаться южного направления. Из всего вышесказанного ясно, что это наше странствование было весьма мало похоже на наше путешествие вдоль берегов реки Виктории. Покинув берега Виктории, мы дошли до довольно возвышенного плоскогорья, поросшего тонкой, мягкой, низкорослой травой. Деревья здесь встречались реже, но зато были роскошнее и выше. Воды здесь было также очень много в колодцах, вырытых туземцами, в ямах и рытвинах, хотя нам иногда и приходилось удалять сперва несколько камней, чтобы добраться до драгоценной влаги. Эти места изобиловали кенгуру и другими животными, а также стадами диких индюшек». Последние доставляли нам превосходнейшее жаркое, не говоря уже о бесподобно вкусных яйцах. Другой причиной, почему нам приходилось уклоняться от намеченного мною пути, когда мы дошли до больших лесов, являлось то обстоятельство, что в этих лесах можно лишь с большим трудом находить пищу. Кенгуру и другие животные редко почти никогда не встречаются там, они обитают преимущественно в местах, поросших более или менее густым кустарником. Сказать по правде, мы продвигались весьма медленно. Встречая по пути то одно, то другое племя туземцев, мы присоединялись к ним и проживали вместе иногда по целым неделям. Случалось нам также натыкаться на странные реки, озера и лагуны, которые вдруг, совершенно неожиданно, уходили в землю, чтобы вновь появиться на поверхности немного подальше. Конечно, последнее предположение мое может быть и ошибочным, но таково, во всяком случае, мое личное впечатление. Однажды, когда мы шли, не торопясь и предаваясь каждый своим размышлениям, ямба вдруг прервала мои мысли тревожным возгласом «Скорей, скорее, на дерево!» и с этими словами с проворством дикой кошки взобралась на ближайшее к ней дерево, тревожно следя за мной глазами. К этому времени я так привык почти во всем поступать по ее совету, не возражая и не расспрашивая что и на этот раз сделал так, как она мне сказала, то есть двумя прыжками добрался до соседнего дерева и, не задумываясь, захватив с собой бруну, вскарабкался на него. Если бы Ямба сказала мне «прыгни в реку», я сделал бы и это, не спросив у нее ни слова объяснения. Только уже сидя на дереве, я опомнился и крикнул своей верной жене, сидевшей всего в нескольких оршинах расстояния от меня, «В чем дело, Ямба?» Вместо ответа она молча указала На громадное пространство движущейся поверхности, в том направлении, где мы только что шли, местность это была достаточно лесистая, но при этом, так как лес был нечастый, то можно было видеть на очень далекое расстояние по всем направлениям. Я смотрел, и в первую минуту решительно ничего не видел, но приглядевшись, стал замечать, что вся окрестность на громадном пространстве как будто покрыта черным покрывалом, сотканным из живых существ. Эта живая волна быстро приближалась к нам. Между тем, ямбы видя, что я все еще не понимаю, в чем дело, дала мне понять, что мы сию минуту будем окружены мириадами крыс, бегущими по всем направлениям. Очевидное явление это было уже знакомо Ямбе, так как она продолжала объяснять, что эти животные переселяются из низменных долин в горы, инстинктивно чувствуя приближение времени великого разлива вод. Это удивительное, необычайное зрелище навсегда останется в моей памяти». Я не имел возможности дать себе отчета, в каком порядке двигались крысы вследствие того, что их полчища покрывали слишком большое пространство. Вскоре их пескливый визг стал явственно доноситься до нас, а вслед за тем первые волны этого необычайного прибоя ударили в стволы наших деревьев, которые с невообразимой силой заколыхались от самого основания, как среди настоящего моря. Ужасные грызуны не щадили ни одного живого существа — змеи, ящерицы, Даже громадные кенгуру гибли в несколько мгновений после тщетной и бесполезной борьбы. Крысы не только пожирали все живое, попадавшееся им, но не щадили даже и своего брата из числа тех, которые приостанавливались или проявляли минутную нешимость Любопытнее всего было то, что эти несметные полчища грызунов ни на минуту не останавливались в своем движении — И мне казалось, каждая крыса на ходу отрывала кусок добычи, попадавшейся ей на пути, и продолжала бежать дальше, не расстраивая рядов. Я не могу сказать, сколько времени проходили мимо нас крысы, быть может час, быть может более. Ямба уверяла, что для нас не было бы никакого спасения, если бы они застигли нас в то время, когда мы были на земле. Да и я того мнения, что ни одно живое существо, начиная со слона, не может остаться в безопасности в этом море крыс». Под ними не было видно почвы, такими тесными рядами двигались они, только одни птицы избегали уничтожения. Беспрерывный топот крошечных лап и слабый писк производили какой-то очень странный звук, напоминавший его и ветра или шум ливня. Впрочем, я должен здесь заметить, что для меня было весьма трудно в точности определить звук, производимый бегущими мириадами крыс вследствие некоторой глухоты, которую мне причинила волна, ударившая меня адок Вейланд как раз перед тем, как я пристал к песчаной мели. Этот недостаток не раз был для меня помехой во многом, особенно на охоте. Я часто не мог расслышать крика «Куи!» — призывного крика моих туземцев и многого другого. Счастливые люди эти туземцы, они не имели даже понятия о том, что значит глухота. Безумие или помешательство — тоже почти совершенно неизвестные им недуги. Во все время моих странствований я видел только одного помешанного туземца. Он лишился своих умственных способностей, после того, как на него упало большое дерево, сломленное бурей, и зашибло его. Туземцы почитали его за полубога. После того, как крысы уже прошли, мы все еще продолжали следить за ними, как они стали спускаться в довольно большой заливчик, и переплыли его, все так же не размыкая рядов, после чего скрылись где-то в горах, расположенных не особенно далеко от залива, Ямба сказала мне, что это переселение крыс – явление вовсе не редкое, но они не всегда совершают свои походы в таком несметном количестве, какое нам пришлось видеть на этот раз. Кроме того, я узнал от нее, что отдельные отряды мигрирующих крыс являлись часто виновниками ужасной смерти многих туземных детей, оставленных своими родителями без присмотра в стане, в то время, когда все остальное племя отправлялось отыскивать воду в колодцах или источниках. До этого времени мы постоянно в избытке находили пищу, Но особенно желанным и приятным съедобным веществом на пути нашим к югу, неспосланным нам свыше, в точном смысле этого слова, была так называемая мару. Вещество это, накапливающееся в продолжении ночи на деревьях, весьма похоже как по виду, так и способу ниспадания своего сверху на ту манну, которую Господь послал в пустыне народу израильскому. Мару — вещество беловатого цвета, нечто среднее между сырым хлопком и мелкой крупой. Туземцы изготовляют из него хлеб, и хотя последний чрезвычайно безвкусен, но зато удивительно питателен. Мару получается только в известное время. Так, например, оно никогда не выпадает во время полнолуния. Вообще, я должен заметить, что в продолжении этого нашего великого странствования к югу мы видели много любопытного и интересного в этой стране чудес. Например, нас не раз посещали целые тучи стрекоз – А однажды, то было несколько месяцев спустя, после того, как мы покинули наше родное племя, этих стрекоз налетело по нашей дороге такие сплошные тучи, что образовался живой мост через довольно широкий заливчик. Кроме того, мне приходилось в нескольких случаях пробивать живую кору из этих насекомых толщиной от 6 до 8 дюймов, чтобы добраться до воды в водоеме. Стрекозы эти отличаются желтовато-коричневой окраской, хотя многие из них бывают серыми, и достигают от двух до четырех дюймов длины. Когда они поднимаются с земли, то производят при этом особый трескучий щелкающий звук. Они представляют из себя прилакамое блюдо, когда их поджарят на раскаленных до камнях Ямба заведовала, конечно, стрипней, разводила огонь с помощью своей короткой дубинки, без которой никогда не обходится ни одна женщина-туземка. А я со своей стороны добывал змей, кенгуру и эму. В ночное время мы ютились в маленьких шалашах из древесных ветвей и сучьев, перед которыми всю ночь горел костер. Когда мы были уже месяца три в пути, случилось нечто столь необычайное, что многие, конечно, не поверили бы, если бы только это не было общеизвестным явлением в Австралии. Мы с Ямбой шли по сухой и гладкой равнине, поросшей невысокой травой. На целые мили кругом не было ни деревца. Желая закусить, мы спокойно расположились на траве, как вдруг увидели странного вида темное, почти черное облако, появившееся вдали на горизонте. С величайшей радостью мы приветствовали его появление и следили за его приближением, так как оно предвещало дождь, который является настоящим благодеянием неба в этой безводной стране. Мы оставались в приятном ожидании до того самого момента, когда желанное облако очутилось у нас над самой головой. Вдруг начался страшный ливень, Но, к неописуемому моему удивлению, вместе с дождем стала выпадать из облака живая рыба, величиной суклейку. Когда этот удивительный ливень прошел, громадные лужи остались повсюду, на поверхности почвы, и большинство из них положительно кишмя кишело живой рыбой. Однако вся эта вода испарилась уже через несколько дней, а злополучная рыба, оставшись на суше под влиянием палящих лучей солнца, стала быстро разлагаться, заражая окрестности невыносимым запахом. Говоря о ливнях, я, кстати, вспомнил, что мне часто случалось слышать, будто туземцы Австралии всякий раз проявляют необычайную радость, когда заслышат гром. Это действительно верно, но замечательно, что я нигде не встречал объяснений этой радости и ликования туземцев по случаю грома. Объяснение же этому самое простое. Туземцы знают, что гром предвещает дождь, которая является благодатью Божией для этой страны. Я в первый раз в жизни видел рыбный дождь хотя не раз был раньше удивлен, видя, что водоемные ямы и даже лужи в луговых долинах часто кишметки шели рыбой после того, как прошел дождь. Надо еще заметить, что там, где вода не испаряется, эти рыбы вырастают и плодятся с изумительной быстротой. Это я замечал еще в то время, когда жил вблизи Кембриджского залива среди своих чернокожих друзей. Возвращаюсь, однако, к описанию самого путешествия. Пробыв некоторое время в тех местах, где выпал рыбный дождь, Мы жили почти исключительно рыбой. В другое же время лакомились несравненно более необычайной пищей, а именно особого рода червями, которые, будучи поджарены на горячих углях, получали вкус каленых орехов. Этих червей мы находили в громадном количестве и почти повсеместно на нашем пути на небольшом деревце, достигающем высоты от 10 до 20 футов и отличающимся голым стволом, увенчанным вверху как бы пучком листьев». Черви эти беловатого цвета встречались целыми кучами в дуплистых стволах этих деревьев, так что нам стоило только ткнуть ногой и развалить такое деревце, чтобы огребать драгоценную добычу.